Мисс Брас с улыбкой посмотрела на каждого из них по очереди, взяла одну за другой еще две-три понюшки, а потом долго водила по дну табакерки большими и указательным пальцами, собирая остатки табака. Отправив в нос эту последнюю щепотку, и не спеша спрятав табакерку в карман, она спросила, «Я должна отдать ответ сразу?» «Да», — сказал мистер Уизерден. Очаровательное создание только успело открыть рот, как вдруг. Одновременно с этим открылась и дверь, и из-за нее выглянула голова Самсона брасса. «Прошу прощения», — скороговоркой выпалил этот джентльмен, — «подожди минутку». Не обращая внимания на удивленные взгляды, которыми его встретили, он проскользнул в комнату, затворил за собой дверь, Раболепно поцеловал свою засаленную перчатку, точно это был чей-то священный прах, и униженный загнул стан. «Сара», — сказал Брас, — «будь добра, помолчи и дай ответить мне. Джентльмены, если б я осмелился выразить, как ликует мое сердце при виде таких достойных людей, которые все трое воодушевлены одной мыслью, горят одним желанием, вы не поверили бы мне».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 «Если ты не круглый идиот», — оборвала его мисс Брас, Замолчись ее же минуту». «Сара, душенька», — обратился к ней Самсон, много тебе благодарен, но разреши мне излагать свои мысли так, как я найду нужным». «Мистер Уизерден, сэр, у вас упадет платок. Позвольте я...» Мистер Брас сделал шаг вперед, намереваясь исправить этот непорядок, но нотариус брезгливо отстранился от него. «Стряпчий».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 Квилп!